Вечером, когда стемнело, возле поселка Сары-Су, это в 10-15 километрах от блока, происходит бой. Слышна канонада, видны висящие осветительные мины. Судя по радиосообщениям, там хулиганят боевики в количестве 100 штук. Обычно в такие моменты посторонние переговоры не ведутся, наступает режим радиотишины. Болельщикам противоборствующих сторон интересно. Чем всё это закончится? В отряде объявлена боеготовность за номером 2, что означает: расслабьтесь, но не спите. Снайпер Серёжа Васикув, подавая весьма положительный пример другим и с полным молчаливым одобрением командира, решает почистить свою винтовку. Устроившись удобней со вкусом в своём кубрике на кровати, ставит напротив себя стульчик, разбирает любимое оружие. Снимает и протирает оптику. С помощью тряпицы и оружейного масла долго и тщательно чистит всю материальную часть. Иной раз прищурившись, даже спичечкой где ковырнёт. И так это он всё смачно делает, что просто хочется тоже взять своё оружие и так же со смаком почистить. Доведёнными до полного автоматизма движениями собирает все части в единое целое. Элегантным щелчком профессионально присоединил прицел, положил винтовку себе на колени. Нежно, как талию любимой девушки, Разок погладил деревянный приклад ладонью. Последним, заключительным штрихом Серёжа загоняет магазин, передёргивает затвор и нажимает на спусковой крючок. Раздаётся выстрел. У всех находящихся в помещении Лёгкие наполняются пороховыми газами и одновременно выдыхаются во блянах. Пуля калибра 7.62 пробивает две железные стены вагончиков, разрезает ровнёхонько как ножницами простыню на пустой кровати местного прикомандированного милиционера водителя рапи в соседнем кубрике и со злости от того, что мало пролетела, расплющиваясь застревает в стенке. У обалдевшего, оглушённого Серёжи, отвисает челюсть, и по настоянию командира он со своей любимой винтовкой моментально отправляется жить на двое суток в окоп. Персонально, по боеготовности номер два. При этом Птицевский добавляет, «А если у кого увижу гранату без чеки, отберу и до конца командировки не отдам!» Из туалета... возвращается дагестанец Рапи. Все на него смотрят как на воскрешивающего из мёртвых. Гордый авариц, польщённый в общем вниманием, спрашивает у окружающей обстановки: "Что за шуматок?" Окружающая обстановка разъясняет ситуацию. Хоть у дагестанцев и не принято пользоваться нюансами великого и могучего, Рапи, которому всегда не нравилось упоминание о маме, всё же выражается Блях-мух, второй раз от смерти ухожу. И опять возвращается туда, откуда пришёл. Дело в том, что буквально 2 месяца назад семеро якутских милиционеров с местным водителем Костей Суворцевым всего в 800 м от поста попали в бандитскую засаду. В живых остался только один из якутян. В тот день один из погибших, Костя добровольно вызвался ехать вместо рапи. Свитало. Из динамика рации кто-то тоскливо выл: "Ёжик!" Здесь хулиганов нету. Чечня, Веденский район, посёлок Дорго. Воскресное утро, выходной. С утра можно сходить на рынок в Дорго. Посёлокке тоже выходной, и население собирается на рынке, на центральной площади, с целью купить-продать что-нибудь друг другу. Да и доктору нужно идти в село. Местные звали лечить ребёнка. Доктор человек всегда востребованный, в любой передряге поможет не только своим, но и другим отрядам. Поселковые всегда безбоязненно обращались к нему за помощью и советом. Желающих сходить сопровождающими уважаемого всеми доктора, а затем на рынок собралось десять человек. Спустившись вниз по всем правилам, по одному перешли железный мостик через речку, прошли мимо остого подбитого и уже разобранного танка. Когда проходили двор местного школьного учителя по фамилии Фердоус, тот после приветствия говорит «Да вы не бойтесь, у меня вас никто не тронет». «Кто-то из ОМОНовцев?» Попросил у учителя попить водички. Тот взял в левую руку кружку, наполнил ее из родничка, бьющего здесь же, прямо во дворе, студеной водой, переложил в правую и протянул кружку ручкой в сторону просившего. Движения были, как в японском чаепитии, выверенными, быстрыми и отточенными. Гаврила, который с интересом наблюдал все эти непонятные действия, спросил Фердоуса, «А что означают эти операции?» И жестами повторил действия хозяина. «Ну как же, из уважения?» Просто ответил тот. После посещения доктором больного ребенка быстро отцепили маленький пятачок рынка и, меняясь подвоя, стали ходить среди изобилия разложенного на земле товара. Деревенское население привычно и довольно тактично стало делать вид, что они видят явного оцепления и продолжают заниматься своими коммерческими делами. Рынок расположен недалеко от красивой поселковой мечети, возле которой с полгода назад отрезали головы девяти пленным пермским ОМОНовцам. Молодой парень торгует аудиокассетами, из его магнитолы какой-то чеченец хриплым голосом в взбесившемся ритме исполняет песню на мотив миллион алэх рост на чеченском языке, но определённо не про розы. Рядом тоже молодой парень в идеально чистой белой рубашке очень быстро и профессионально отрезает голову безропотной овечке с чистыми невинными глазами. На цветастых коврах и покрывалах, расстеленных прямо на земле, красивые чеченки из пяток до головы, несмотря на неимоверную жару. Укутанные одеждой и платками, торгуют всем. В буквальном смысле всем. Всё, что есть в любом супермаркете больших городов, есть и здесь. Зрелые мужчины степенно разговаривают беседуют. Старики в изгрызенных молью папахах, опираясь на посохи, гордо стоят обособленно отдельной кучкой. У многих молодых бородатых парней Штанины откровенно по-ваххабитски заправлены в носки, а вот пива нет и водки нет. Кто-то вспоминает по прошлым командировкам некоего Ису, живущего на краю поселка. Вот у него пиво есть, приторговывает. Бойцы снялись с площади, прикрывая друг друга, прошли через поселок, через лесок, опять же отцепив красивый дом Исы. купили парочку батарей двухлитрового чакавского это шли метров 50 на встречу попалась женщина в годах по одежде и по виду не дать не взять классическая добрая учительница из далёкого советского прошлого здравствуйте ребята здравствуйте а что вы здесь делаете-то здесь хулиганов нет вернувшись домой узнали новость к командиру приходили самарцы сообщили что за Лысой горой на юге примерно в километре от группировки они обнаружили свежий, обезображенный труп с раскинутыми в диаметре пяти метров фрагментами черепа и конечностей. Док, не спеша и с достоинством от обедов, под прикрытием выезжает на БМД. Выяснил, что этот местный парень 17 лет от роду нашел заложенную у дороги мину, стал ее ковырять, да и подорвался. Получается, своей гибелью чеченский подросток спас от смерти нескольких самарских милиционеров. Кунак – это такой человек. Кунак – это друг, но можно сказать и по-братиму. И понятие это чисто кавказское, многогранное. Хотя в современном мире слово это означает всего лишь упрощенное определение – друг. С древних времен установился мудрый обычай, если один кунак гостит у другого, его угощают самыми лучшими явствами или, по крайней мере, тем, что есть в доме. В его распоряжение предоставляется все, что есть лучшего у хозяина дома. В старину гостя снабжали всем, что ему было необходимо, а в случае, если он не в состоянии удовлетворить нужду кунака, хозяин приглашал его на грабеж Я давал ему всё, что только сможет украсть. Это обыкновение оказывать помощь своему кунаку за счёт третьего лица существует с самых древних времён и лежит в основе горских взаимоотношений. Каждый старается иметь кунака где-нибудь подальше от своих родных мест, к помощи которого он может прибегнуть в случае необходимости. Следовательно, посредством этих персональных связей Самые отдалённые народы сближены или имеют потенциал для этого. Тот кунак, благодаря таким связям, тоже уверен в этом кунаке. Конечно же, это делается с перспективой на будущее. Мало ли что в жизни может случиться, когда много кунаков это своего рода гарантия продления своей жизни здесь, на земле. Лучший способ для горца Пересечь внутренние районы Кавказа и не быть при этом ограбленным это выбрать себе доброго кунака, которого всегда можно зайти за некую оплату и который проведёт его повсюду, отвечаясь за его жизнь и скорб. Несмотря на то, что существует большая разница между кунаком, верным за деньги, и прочными дружескими связями, традиция требует, чтобы кунак, приобретённый ценой денег, защищал того, кто ему доверился. ценной собственной жизни. Если он, конечно, не хочет потерять свою реноме, что являлось бы просто махровым позором, также и гостеприимство и является одной из широко известных достоинств кавказских народностей. Они добросердечно принимают не только своих друзей, но и любого другого, даже совершенно незнакомого человека. Приход гостя это очень приятное, радостное событие для всех в доме. Согласно Корану, гость святой человек. Все стараются быть ему полезным. С того момента, как гость входит в дом, он пользуется там всеми правами самой уважаемой персоны. То есть находится под особым покровительством хозяина дома, который должен накормить гостя, положить его спать, позаботиться о его лошади и проводить его по надёжной дороге или в случае опасности укрыть его у своих кунаков. Не редко бывает, что гость после этого превращается в друга, и они становятся кунаками. К примеру, чеченский джигит должен провести своего гостя или опять же кунака в Грузию. Он вспоминает о своём ингушском кунаке, беспрепятственно проходит по Ингушетии. Ингушский кунак при отсутствии у чеченского кунака друга в Грузии, припоминает грузинского кунака, передаёт тому и так далее. Но такая идиллия была в старину. В наше время неправильный джигит нередко в поисках новых кунаков найдёт самые изощрённые способы, чтобы влезть во все мыслимые щели простой души случайного гостя или нового знакомого. При этом постарается всё сделать так, чтобы угощал именно наивный гость, гость при этом остаётся совершенно уверенным в том, что угощает хозяин дома. а если и угостит хозяин его, то чаем без заварки и сахаром в приглядку. Даже может на совершенно безвозмездной основе научить танцевать лесгинку и до такой степени заплетет все извилины мозга свежеприобретенному кунаку, что тот еще и по гроб жизни будет считать себя должником. И при первой же возможности приложит все силы и средства для того, к примеру, чтобы сын кунака – поступил в Ельский университет. Или бандит, скрываясь от правосудия, не то что без паспорта, а вообще без каких-либо документов, с помощью кунаков на перекладных самолетах покидает родную Чечню и благополучно оседает на северах. Таким образом, древний горский закон куначества срабатывает на все сто процентов. Часто бывало так, что для того, чтобы проехать по территории нелояльного к официальным властям населения, в машину российских милиционеров сажали либо знакомых чеченцев, либо просто попутчиков. Никто не осмеливался напасть на такую машину, чтобы не заиметь кровников. Но с другой стороны, если этот же гость в дальнейшем встретится не нароком с тем, кто совсем недавно был так любезен, он может стать его пленником или ограбленным. И выкамаривается всё это без излишней шепетильности. Обычно в своих разговорах они очень учтивы, корректны и уравновешены, сохраняют благопристойность до тех пор, пока не начинаются оскорбления, а тем более угрозы. Затевается поединок, который после убийства оппонента превращается в затяжную кровную месть на долгие годы и даже десятилетия. В горах Джираха до сих пор ходит легенда о том, как в XV веке один шагит за короткий промежуток времени отправил на тот свет аж более десятка своих кровных обидчиков. Так как жаждущих ответить ответной кровушке набралось неимоверно большое количество, невзирая на то, что каждому досталось бы в случае удачи всего лишь грамм по 200, этому человеку пришлось скрываться высоко в горах. в совершенно неприступных местах, окрестностей древнего шёлкового пути. Так он и дожил благополучно в полном одиночестве до самого момента своей естественной смерти. Но в то же время его достойный подражание образ в памяти потомков жив, как видно и по сей день. Быль нового времени, давшей обильную почву для перезвона по всем газетам и эфирам на ингушском блогпосту Произошло кровопролитие чеченских милиционеров из-за взаимных упрёков и оскорблений. А вот что скрыто за кадром. Сразу же появились как жаждущие крови, так и желающие укрыться от фамильных мстителей. Получилось так, что проживающий в Даргу один работяговонитель по имени Джамал постоянно оказывал дружеские знаки внимания именно якутскому отряду. Возможно, в его уме, как и у всякого южанина, сработала некая ассоциация и выстроилась струйная цепочка Якутия Север Золото Бриллианты На своём грузовике ГАЗ-66 он довольно часто возил и самих бойцов, и по необходимости различные грузы, даже иногда в составе войсковой колонны, что только повышало федералам фактор безопасности при передвижениях. Эти знаки внимания, конечно, не были совершенно бескорыстными. по боюдному согласию ему давали деньги, бензин и изредка какую-то долю продуктовых излишков. Для нищего и полностью безработного посёлка такое вознаграждение было очень даже не дурственным подспорьем для его большой семьи. А для отряда необременительно и дёшево. В некотором роде он был своеобразным кунаком якутского спецподразделения. Джамалу в краени подтвердили, что со времён далёкого, стабильного прошлого у него сохранилась машина, на которой он худо-бедно и занимался перевозками. На фоне полного безденежья населения федеральные войска свалились на него как манна небесная, в буквальном смысле небесная. Даже однажды подбитый в горах военный самолёт принёс ему бырыш, опередив безлошадных и лошадных конкурентов. он собрал весь уцелевший цветной металл и выручил, вероятно, с этой операции какую-то определённую сумму.